Глава 10 На другой день после работы Пашка нарядился пуще прежнего Попросил у Прохорова синюю шелковую рубашку Увидел, как тот вчера надевал ее на собрание Надел свой синий диагоналевый галифе Надраил до жгучего сияния сапоги Накинул на плечи пиджак и появился такой в здешней библиотеке Настя работала библиотекарем, о чем Пашка заблаговременно узнал «Здравствуйте!» — солидно сказал он, входя в просторную избу, служившую и библиотекой, и избой читальни одновременно. В библиотеке была только Настя, и еще усталость сидел молодой человек интеллигентного вида, просматривал огонек. Настя поздоровалась Пашке Пашкой и улыбнулась. Пашка серьезным видом подошел к ее столу и стал перебирать книги. На Настю ноль внимания... Он сообразил, что парень с огоньком и есть тот самый инженер жених Насти. Почитать что-нибудь? спросила Настя, несколько удивленная тем, что Пашка не узнал ее. Да, надо, знаете, что вам дать? Настя невольно перешла на вы. Капитал Карла Маркса. Я там одну главу не дочитал. Надо дочитать, пока есть свободное время. Верно? Парень, сидевший за столом, с удивлением посмотрел на Пашку. Настя хотела засмеяться, но, увидев строгие Пашки на глаза, сдержала смех. «Как ваша фамилия?» «Любавин Павел Ефимович. Год рождения, 1935 Водитель-механик второго класса». Пока Настя записывала все это, водитель-механик искоса разглядывал ее. Потом посмотрел на парня с огоньком. Тот тоже в этот момент смотрел на него... Пашка на секунды две растерялся, зачем-то подмигнул парню. Тот улыбнулся. Кроссвордиками занимаемся», — ляпнул Пашка. Парень сразу нашелся, что ответить. Э, «Да, а вы, я смотрю, глубже берете. Глаза у парня веселые и не глупые. Между прочим, Гена, он тоже из Ленинграда», — сказала Настя. «Ну, Гена искренне обрадовался. Вы давно оттуда. Расскажите хоть, что там нового?» Пашка излишне долго расписывался в карточке, потом придирчиво оглядел том капитала, молчал. Э, «Спасибо», — сказал он Настя. Подошел к парню, ухнул на стол огромный том, протянул руку. «Павел Ефимович, Гена, очень рад. Взаимно. Как там, в Ленинграде-то?» «А Ленинград-то, — переспросил Пашкова, Придвигая себе несколько журналов. Шумит Ленинград, шумит, и сразу, не давая гения помниться, затрадолил. Люблю смешные журналы смотреть, особенно про алкоголиков. Так и разрисуют всегда. Да, иногда смешно. А вы давно из Ленинграда? Из Ленинграда там Пашка перелистнул страничку журнала, а я там и не бывал с родом. Девушка меня с кем-то спутала, или вас не видела. Вы же мне вчера в клубе говорили. — изумилась Настя. Пашка глянул на нее весело и невозмутимо. Э, «Что-то не помню». Настя посмотрела на Гену, Гена, на Пашку, а Пашка спокойно листал журнал. «Странно», — сказала Настя. «Значит, мне действительно приснилось». «Это бывает», — сказал Пашка, продолжая смотреть журнал. «Вот, пожалуйста». «Вот, пожалуйста». Очковтиратель Показал он, подавая журнал Гене Кошмар Гена посмотрел очковтирателя Улыбнулся Ему хотелось разговориться с Пашкой Вы на уборочную к нам? Так точно Пашка оглянулся на Настю Та улыбалась, глядя на него Пашка отметил это Сыграю в пешке? Предложил он инженеру В пешке? А может в шахматы лучше? А в шахматы скучно — сказал Пашка. Он не умел в шахматы. — А в пешечке раз-два и пирамидон. — Можно и в шашки. — согласился Ген и посмотрел на Настю. Настя вышла из-за перегородки, подсела к ним. — За фуг берем? — спросил Пашка. — Как это? — не понял инженер. — За то, что человек прозевает, когда ему надо рубить, берут пешку, — пояснила Настя. а А-а-а, можно брать, берем. Пашка быстренько расставил шашки на доске, взял две, спрятал за спиной. — В какой? — В левой. — Ваши не бляшт. Ходил первым Пашка. — Сделаем так, — начал он, устроившись удобнее на стуле. Выражение его лица было довольное и хитрое. — Здесь курить нельзя, конечно? — спросил он Настю. — Нет, конечно. — Понятно. Пашка пошел второй. — Сделаем некоторый пирамидон, как говорят французы. Инженер играл слабо, это было видно сразу. Настя стал ему подсказывать. Он возражал против этого. — Погоди, слушай, ну так же нельзя. Зачем же подсказывать? — Ты же неверно ходишь. — Ну и что? Играю-то я, а не ты. — Учиться надо. Пашка улыбался. Он ходил уверенно, быстро и точно. — Вон той, Гена, крайний, не выди. Не выдерживала Настя. «Нет, я не могу так», — кипятился Гена. я сам только что хотел идти этой, а теперь не пойду принципиально». «А что ты волнуешься-то?» — удивилась Настя. «Вот чудак! Как же мне не волноваться?» «Волноваться вредно», — встревал Пашка и подмигивал незаметно Насте. Настя краснела и смеялась, Ей было немножко неудобно за своего жениха, за то, что он по пустякам нервничает. Ну и проиграешь сейчас со своей принципиальностью. Нет, почему? Тут еще полно шансов сфотографировать меня. Снисходительно говорил Пашка. Между прочим, у меня дамка. Прошу ходить. Теперь проиграл. С досадой сказала Настя. Занимайся своим делом. Серьезно обиделся Гена. Нельзя же так, в самом деле. Отойди. А еще инженер. Настя отошла от стола. Вот это уж ни к чему. При чем тут инженер-то? Боюсь ему понравится. С любовью справлюсь я одна. Запела Настя и ушла в глубь библиотеки. Женский бол!» — К чему-то сказал Пашка. Инженер смешал шашки на доске, сказал чуть охрипшим голосом. Я проиграл. Выйдем покурим, предложил Пашка. Пойдем. В синяк закуривая, инженер признался. Не понимаю, что за натура Во все обязательно надо вмешаться Ничего Неопределенно сказал Пашка Давно здесь? Что? Я, мол, давно живешь-то здесь Живу-то пятый месяц Женить хочешь? Инженер с удивлением посмотрел на Пашку Пашкин взгляд был прям и серьезен В сумрике сине глаза его даже слегка светились. Да, а что? Правильно «Хорошая девушка. Она любит тебя?» Инженер в конец растерялся. «Любит? По-моему, да». «По-моему. Надо знать точно. Ты к чему это?» «Так, к слову». Помолчали. Пашка курил и сосредоточенно смотрел на кончик папиросы. Инженер хмыкнул и спросил. «Ты «Капитал» действительно читаешь?» «Нет». Пашка небрежно прихватил губами папироску в уголок рта, Сощурился, заложил ладони за поясок Коротким красивым движением расправил рубаху «Может, в книжка сходим?» «А что сегодня?» «Говорят, комедия какая там. «Посмеемся хоть?» «Можно!» «Только и там!» «Ты пригласи ее тоже!» Пашка кивнул на дверь библиотеки Взгляд его был по-прежнему серьезным И теперь еще каким-то участливым «Настю?» «Ну а как же?» «Тоже серьезно сказал инженер» Я сейчас зайду к ней и поговорю. Помириться надо. Давай, давай. Инженер ушел, а Пашка вышел на крыльцо. Облоготился о перила и стал смотреть на улицу. Взгляд его был задумчивый.